В каждой простой форме, в каких-то её метафизических в кавычках глубинах заключён потенциал более сложных форм. Так даст стоит нам найти одну простую универсальную геометрическую форму и её один универсальный размер, как она сама собой в своём потенциале отразит все остальные пропорции и размеры мира. Основная строительная мера большой пирамиды это золотая пропорция. Она в треугольнике, образованном центральной вертикальной осью пирамиды и осью её треугольной боковой грани. В этом прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза соотносятся в золотой пропорции. Как следствие из этого соотношения также соотносятся площадь основания пирамиды и площадь её свода. Но что такое золотая пропорция? С самого начала со Золотой цепи Пушкина мы говорим об этой пропорции, но ни разу не рассмотрели её принцип. В золотой пропорции содержали микроскопические вольфрамомолибденовые спирали, найденные на уральскими геологами. В золотой пропорции содержала теория музыки сфер Пифагора тая пропорции заложены в большой египетской пирамиде. Что она собой представляет и чем уж она так замечательна, что названа золотой? Чтобы понять это, представим себя в роли космического зодчего, архитектора вселенной. Попробуем понять ход высшей творящей мысли. Вот мы собрались придумать законы, которые будут управлять миром. И перед нами первый вопрос: с чего начать? Если в порыве энтузиазма мы создадим сразу сложную форму и пропорции для человека, венца творения, то обделим внимание жука, который эволюционно должен появиться раньше человека и тоже имеет право на существование. Если мы поспешим, то несколько царств природы, кристаллы, растения, насекомые, животные останутся беспризорными и будет ими править хаос, но не наша творческая мысль. Да и что это будет за мир, в котором, кроме как на самого себя любимого человека, он не на что будет посмотреть – Таким однообразии от любви да не навести один шаг. Правильнее, логичнее начать с самых простых законов и сделать их такимми, чтобы они потом уже без нашего труда воссоздавали и творили сами себя бесконечно. Вот это будет мудрое решение. Но возможно ли такое? Итак, перед нами ничто целое, самое несложное отрезок прямой от двух концов, что можно с ним сотворить самое простое? Можно сложить его пополам, создав закон деления на два на две равные части. И вообще это будет хороший закон для всевозможных равных соотношений, равных радиусов, равных сторон, углов. Можно будет строить совершенные круги, разносторонние треугольники, квадраты, кубы. Красота. Для других любых кривых и каких угодно соотношений основа всегда есть, тут долго думать не надо. И теперь перед нами задача родить что-нибудь ещё такое, такое же гармоничное, простое и гениальное. Но что же это может быть? А что если придумать так? Пусть при делении целого на две части они будут теперь неравны, и пусть малая относится к большой так же, как большая ко всему целому. Кажется, проще уже некуда, только деление пополам, которое уже и так придумано. Маленький кусок во столько же раз меньше большого, во сколько раз большой меньше всего целого. Просто и гениально. В форме это понятно, но только если это прикидывать на глаз. Но мы же космические зодчие, и на глаз в кавычках как-то несерьезно. Хоть это и выглядит очень даже ничего, но нужна точная числовая величина, число. Как ее получить? Никак. Считай, не считай, ничего не высчитаешь. Займемся пока геометрией. Родили из трех отрезков равносторонний треугольник. Ничего сложного. Родили квадрат. Разделили его диагоналями, получилось тоже деление пополам.